Глава 106 Филипп избегал тех мест, которые знавал лучшие дни. Маленькая компания, посещавшая Кабачок на Биг-стрит, распалась. После того, как МакАлистер подвел своих друзей, он больше там не показывался, а Хейорт уехал на войну. Оставался один Лоусон. Однако Филипп, считая, что с художником его больше ничего не связывает, не хотел его видеть. Ну, как-то раз в субботу после обеда, успев переодеться, он шел по Риджент-стрит в бесплатную библиотеку, где думал провести вечер, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с Лоусоном. Его первым побуждением было пройти мимо, не говоря ни слова, но Лоусон не дал ему этой возможности. «Где ты пропадал столько времени?» — воскликнул он. «Пропадал?» — переспросил Филипп. «Я тебе писал. Приглашал к себе в мастерскую на вечеринку, а ты даже не ответил». «Никакого письма я не получил». «Знаю. Я был в больнице и справлялся о тебе. Там я нашел свое письмо невостребованным». «Ты бросил медицину?» Филипп колебался. Ему было стыдно сказать правду, но стыд, который он чувствовал, его злил, И он заставил себя ответить. Лицо его залилось краской. Да, я потерял тот небольшой капитал, который у меня был. Мне не на что продолжать учение. Ну и ну, вот несчастье. Что ж ты теперь делаешь? Служу администратором в магазине. Слова застревали у Филиппа в горле, но он твердо решил не скрывать правды. Он не спускал глаз с Лоусона и заметил, как тот смущен. Филипп зло скривил губы. «Если будешь у линной седли и заглянешь в отдел готового дамского платья, ты меня там можешь встретить. Я разгуливаюсь с непринужденным видом и показываю дорогу дамам, которые хотят купить чулки или нижние юбки. Первый поворот направо, мадам, а второй налево». Видя, что Филипп превращает все в шутку, Лоусон неловко рассмеялся. Он не знал, что сказать. Картина, нарисованная Филиппом, его ужаснула, но он боялся выказать ему сочувствие. М -м да, кто бы мог ожидать, заметил он. Не успел он произнести эти слова, как они ему самому показались глупыми, и он о них пожалел. Филипп вспыхнул до корней волос. «Пожалуй, никто», — сказал он. кстати Я должен тебе пять шиллингов. Он сунул руку в карман и вынул несколько серебряных монет. Какая ерунда, пробормотал Лоусон. Я о них совсем забыл. Бери, бери. Лоусон молча взял деньги. Они стояли посреди тротуара и прохожие их толкали. В глазах у Филиппа светилась ирония, а художник готов был провалиться сквозь землю. Он не мог предположить, что в эту минуту Филиппа душит отчаяние. Лоусону до боли хотелось ему помочь, но он не знал, как это сделать. «Послушай, пойдем ко мне в мастерскую и поговорим», — предложил он. «Нет», — ответил Филипп, — «почему?» «Нам не о чем говорить». Филипп прочел в глазах Лоусона обиду. В душе его шевельнулось сожаление, но он ничего не мог поделать. Надо было прежде всего думать о себе. Мысль о том, что он станет обсуждать с кем-то свое положение, казалась ему невыносимой. Он мог примириться с ним, только если о нем не думал. Филипп боялся расчувствоваться если попробует открыть приятелю сердце. Кроме того, у него появилась глубочайшая неприязнь к тем местам, где ему пришлось страдать. Он не мог забыть унижение, которое испытывал сам не свой от голода ожидания мастерской, чтобы Лоусон пригласил его поесть. Он помнил и свой последний приход, когда попросил в долг пять шиллингов. Самый вид Лоусона стал ему ненавистен. Он напоминал ему дни глубочайшего падения. — Приходи. Приходи, по крайней мере, как-нибудь пообедать, — настаивал Лоусон. — В любой день, когда хочешь. Филиппа растрогала его доброта. — Сколько совсем не схожих друг с другом людей, — подумал он, — проявляли к нему неожиданную доброту. — Спасибо, старина. Это очень мило с твоей стороны, но лучше не надо. — он протянул руку. Прощай. Лоусон был смущен его поведением, которого он никак не мог понять. Он молча пожал Филиппу руку, и тот торопливо заковылял прочь. У Филиппа было тяжко на душе. Как всегда он терзался запоздалыми сожалениями. Он и сам не понимал, что за безумная гордыня заставила его оттолкнуть дружескую руку. Но вдруг он услышал, что за ним кто-то бежит. Лоусон его окликнул. Филип остановился, и чувство неприязни овладело им с новой силой. Он спросил холодно, с каменным лицом, в чем дело. — Ты слышала, о Хейорде? — Я знаю, что он отправился в Южную Африку. — Да. — И умер сразу же после высадки. У Филипа отнялся язык, он не верил своим ушам. От чего он умер?» — спросил он, наконец. «От брюшного тифа. Не повезло, верно? Я так и думал, что ты еще не знаешь. Когда мне сказали, у меня просто в глазах потемнело». Лоусон поспешно кивнул и отошел. Филипп не мог унять охвативший его дрожжи, он еще ни разу не терял своего сверстника. Смерть Кроншоу, который был значительно старше его, казалась ему естественной. Известие о гибели Хейорда потрясло его до глубины души. Оно напомнило ему, что он и сам смертен. Как и у всякого другого у Филиппа, отлично знавшего, что все люди рано или поздно должны умереть, не было внутреннего ощущения, что такая участь уготована и ему. Вот почему его так глубоко взволновала кончина Хейворда, хотя он давно к нему охладел. Он вспомнил их задушевные беседы, ему стало больно, что никогда уже больше не поговорит с другом. Вспомнил их первую встречу и веселые дни, которые они проводили вместе в Гейльберге. Он с грустью думал о годах, канувших в вечность. Филип брел по улице, не замечая, куда идет, И вдруг с досадой сообразил, что ошибся дорогой. вместо того, чтобы пройти на Хеймаркет, он свернул на Шефтсбери-авеню. Лень было возвращаться назад, да и полученное известие отбило у него охоту читать, ему захотелось побыть наедине с самим собой и подумать. Он решил отправиться в британский музей. Одиночество стало теперь единственной доступной ему роскошью. С тех пор, как Филипп поступил на службу к Лину и Седле, он часто заходил в Британский музей и подолгу сидел перед статуями из Парфенона. Он ни о чем не думал. Его сметенная душа обретала покой, которым дышали эти создания небожителей. Но сегодня даже они не могли ему помочь. И через несколько минут он с раздражением покинул зал. Тут было слишком много народов. Провинциалы с тупыми физиономиями, иностранцы, погруженные в свои путеводители. Людское уродство поганило бессмертные творения искусства, суета кощунственно нарушала извечный покой богов. Филипп перешел в другой зал, где было почти пусто. Он устало опустился на скамью. Нервы его были напряжены до предела. Ему казалось, что перед ним продолжают мелькать какие-то рожи. Он никак не мог от этого отделаться. Порой такое же ощущение вызывали у него покупательницы, линные седли. Их безобразие и жадность, написанная на лицах, приводили его в ужас. Их черты искажены жалкими страстями. Этим женщинам видна чуждо всякое представление о красоте. Глаза бегают по сторонам, подбородки безвольны. Нет в них даже зла, но зато сколько самой низкой пошлости. Юмор им заменяет развязное зубоскальство. Иногда он ловил себя на том, что ищет в их лицах сходство с разными животными. Он себя останавливал, ибо это занятие быстро превращалось в манию. Он узнавал в этих чертах овцу или клячу, козу или лисицу. Люди вызывали у него омерзение. Но сейчас Филипп постепенно погрузился в окружающий его мир прекрасных вещей. Он успокоился, рассеянно он стал разглядывать надгробья, стоявшие вдоль стен. Это были работы афинских каменотесов IV и V веков до Рождества Христова. Простые непритязательные изваяния, не отмеченные большим талантом, но пронизанные сладостным духом Эллады. Время сгладило очертания и мягко позолотило мрамор. Он стал напоминать медвянный дар геметских пчел. Некоторые памятники изображали нагую фигуру, сидящую на скамье, другие расставание умершего с теми, кто его любил, третьи объятия усопшего с кем-нибудь из живых. На всех было начертано горестное слово Прощай и больше ничего. Простота этих фигур была невыразимо трогательна. Друг покидал здесь друга, сын, мать. А сдержанность жестов еще больше подчеркивала горе осиротевших. Все это случилось давно, бесконечно давно, века пронеслись над этим горем. Два тысячелетия назад те, кто оплакивали своих мертвых, стали таким же прахом, как и те, кого они оплакивали. Но скорбь продолжала жить. Она вошла в сердце Филиппа, пробудила в нем горячее сострадание. Он прошептал. Бедные, бедные. Ему пришло в голову, что и праздные зеваки, и упитанные иностранцы со своими путеводителями, и эти жадные, грубые люди, толпившиеся в магазине, все они вместе со своими ничтожными желаниями и пошлыми заботами тоже смертны и тоже должны умереть. И они любили и были обречены на расставание с любимыми, сын с матерью, жена с мужем. Может быть, их участь. Еще более горестно, потому что жизнь их у Бога уродлива, и душе их не дано познать красоту. Особенно прекрасным было одно из вояния барельеф, на котором двое юношей держали друг друга за руки. Строгие и простые линии говорили о том, что скульптором владело подлинное вдохновение. Это был замечательный памятник дружбе рядом с которой в целом свете есть только одно еще более драгоценное чувство. Филипп глядел на этот камень, и на глазах у него выступили слезы. Он подумал о Хейорте, о том, как восхищался им при первой встрече, как на смену восхищению пришло разочарование, а потом и безразличие, пока, наконец, ничто больше не связывало их, кроме привычки и воспоминаний. Одна из странных особенностей жизни заключается в том, что порой вы встречаетесь с кем-нибудь ежедневно на протяжении долгих месяцев, сходитесь так близко, что, кажется, уж не можете друг без друга жить. Но вот наступает разлука, и все идет по-прежнему, как ни в чем не бывало. Дружба, без которой вы не могли обойтись, на поверку вам совсем и не нужна. Жизнь течет своим чередом, и вы даже не замечаете отсутствие друга. Филипп вспоминал давно прошедшие дни в Гейдельберге, когда Хейворд подавал большие надежды и был полон радостных упований. Но так ничего и не достигнув, постепенно примирился с участью неудачника. И вот теперь он был мертв. Смерть его оказалась такой же бесплодной, как и его жизнь. Он умер бесславно от какой-то нелепой болезни, не совершив даже напоследок ничего путного. Он исчез, словно никогда и не жил. Филипп с отчаянием спрашивал себя, зачем мы вообще существуем? Все казалось ему таким бессмысленным. Вот и Кроншоу. Для чего он жил? Он умер, и его забыли. Нераспроданные книжки его стихов сбывались букинистами за полцены. Жизнь его, казалось, не принесла никакой пользы, разве что дала предприимчивому писаке повод разразиться журнальной статьей. У Филиппа вырвался немой крик «К чему же все это?» Достигнутое так не соответствовало затраченным усилиям. Радужные надежды юности оплачивались горькой ценой разочарования, и горя, болезни и несчастья. Ложились на весы тяжким грузом. Что все это означало? Он подумал о собственной жизни, о светлых надеждах, с которыми в нее вступал, о радостях, которых лишила его хромота, о том, что он не знал дружбы, а в детстве был так одинок. Всю жизнь он старался поступать как можно разумнее, а каким оказался неудачником. Другие, у кого было столько же возможностей, добивались успеха. Правда, он знал людей, которые потерпели крах с куда большими возможностями, чем были у него. Все, по-видимому, дело случая. Дождь одинаково хлестал правого и виноватого, и на всякую незадачу всегда найдется причина. Думая о Кроншоу, Филип вспомнил о персидском ковре, который тот ему подарил, сказав, что в нем разгадка смысла жизни. Вдруг ему показалось, что он ее нашел. Филипп усмехнулся. Слова Кроншоу, видно, были одной из тех шарат, над которыми ломаешь голову, пока тебе не подскажут ключ, а потом не можешь понять, как это ты сразу не догадался. Ответ был такой простой. Жизнь вовсе не имеет смысла. На Земле спутники светила, несущегося в бесконечности, все живое возникло под воздействием определенных условий, в которых развивалась эта планета. Точно так же, как на ней началась жизнь, она под воздействием других условий может и окончиться. Человек всего лишь один из многообразных видов этой жизни – Он отнюдь не венец мироздания, а продукт среды. Филипп вспомнил рассказ об одном восточном владыке, который захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. Историю человечества занимала теперь всего. 50 тому. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще двадцать лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь, Лежал на смертном и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке, и она гласила. Человек рождается, страдает и умирает. Жизнь не имеет никакого смысла. И существование человека бесцельно. Ну, какая же тогда разница, родился человек или нет, живет он или умер? Жизнь, как и смерть, теряла всякое значение. Филипп возликовал, как когда-то в юности. Тогда он радовался, что сбросил с души веру в Бога. Ему показалось, что теперь он избавился от всякого бремени ответственности и впервые стал совершенно свободен. Его ничтожество становилось его силой, и он внезапно почувствовал, что может сразиться с жестокой судьбой, которая его преследовала. Ибо, если жизнь бессмысленна, мир уже не кажется таким жестоким. Неважно, совершил ли что-нибудь тот или иной человек, или ничего не смог совершить, неудача ничего не меняет, а успех равен нулю. Человек только... Мельчайшая песчинка в огромном людском водовороте, захлестнувшем на короткий миг земную поверхность. Но он становится всесильным, как только разгадает тайну, что и хаос — ничто. Мысли теснились в воспаленном мозгу Филипа, Он задыхался от радостного возбуждения. Ему хотелось петь и плясать. Уже много месяцев он не был так счастлив. «О, жизнь!» — воскликнул он в душе. «О, жизнь! Где твое жало?» Та же игра воображения, которая доказала ему, как дважды два-четыре, что жизнь не имеет смысла, натолкнула его на новое открытие. Кажется, он наконец понял, зачем Кроншоу подарил ему персидский ковер. Ткач плетет узор на ковре не ради какой-нибудь цели, а просто для того, чтобы удовлетворить свою эстетическую потребность. Вот и человек может прожить свою жизнь точно так же. Если же он считает, что не свободен в своих поступках, пусть смотрит на свою жизнь, как на готовый узор изменить, который он не в силах. Человека никто не вынуждает плести узор своей жизни. Нет в этом и насущной необходимости. Он делает это только ради собственного удовольствия. Из многообразных событий жизни, из дел, чувства и помыслов, он может сплести узор. Рисунок выйдет строгий, затейливый, сложный или красивый. И пусть это только иллюзия, будто выбор рисунка зависит от него самого. Пусть это всего лишь фантазия, погоня за призраками при обманчивом свете Луны, дело не в этом. Раз ему так кажется, следовательно, для него это так и есть на самом деле. Зная, что ни в чем нет смысла, и ничто не имеет значения, человек все же может получить удовлетворение, выбирая различные нити, который он вплетает в бесконечную ткань жизни. Ведь это река, не имеющая истока и бесконечно текущая, не впадая ни в какие моря. Существует один узор, самый простой, совершенный и красивый. Человек рождается, мужает, женится, производит на свет детей, трудится ради куска хлеба и умирает. Но есть и другие, более замысловатые удивительные узоры, где нет места счастью или стремлению к успеху, в них скрыта, пожалуй, какая-то своя тревожная красота. Некоторые жизни, среди них и жизни Хайорда. Обрывались по воле слепого случая, когда узор был еще далеко не закончен. Оставалось утешать себя тем, что это не имеет значения. Другие жизни, как, например, жизнь Кроншоу, составляет такой запутанный узор, что в нем трудно разобраться. Надо изменить угол зрения, отказаться от привычных взглядов, чтобы понять, насколько такая жизнь себя оправдывает. Филипп полагал, что, отказавшись от погони за счастьем, он прощается с последней иллюзией. Жизнь его казалась ужасной, пока Мерилом было счастье. Но теперь, когда он решил, что к ней можно подойти с другой меркой, у него словно прибавилось сил. Счастье имело так же мало значения, как и горе и то, и другое вместе с прочими мелкими событиями его жизни вплетались в ее узор. На какое-то мгновение он словно поднялся над случайностями своего существования и почувствовал, что ни счастье, ни горе уже никогда не смогут влиять на него так, как прежде. Все, что с ним случится дальше, только вплетет новую нить в сложный узор его жизни, А когда наступит конец, он будет радоваться тому, что рисунок близок к завершению. Это будет произведение искусства, и оно не станет менее прекрасным от того, что он один знает о его существовании, а с его смертью оно исчезнет. Филипп был счастлив.